В Благодатном контора в два этажа, на Разлюлюевском контора в полверсты, в Белой Елане еще одна контора. А золото кот наплакал, это как? Порядок? На чьей шее эти служащие? Буде сыт, не хочу. «Вот так молчу», — отметил про себя Васюха. эх ха-ха, пути дороженькие». И в гражданку шел по жизни через пятое и на десятое, то метнулся к белым, то к красным. Егор помалкивал, жалел Санюху, ровно кто из сердца отрезал кусок. Ну, запутался мужик, а ведь свой, до чертиков свой, окаянная душа. Братья разошлись, как не сходились. Санюха остался допивать самогонку, Егор Андреянович, пригнув голову, свернул в проулок и ушел к себе по заоколице безлюдьям. Васюха долго стоял на взлобке заброшенного извоза. Один Михайлов возвращался к себе домой тем же размеренно торжественным шагом, скупо кивая на приветствие прохожих. Васюха проводил старейшего долгим взглядом, Михайло тяжелее всех переживал жизненную драму Санюхи. Он шел как заведенный механизм, чувствуя, что если чуть отпустить пружину, то тут же упадет и никогда уже не встанет. В глазах у него мутнело, в ушах стояло то знакомое шипенье, каким сопровождались сердечные спады. Сердце билось то быстро, то совсем переставало, замирая. Но он не прислушивался к своему сердцу, он думал упорно, по-стариковски тяжеловато. Да, он знал, как трудно живется колхозником после войны. Он видел черный хлеб из-за хвостев, истощенных ребят, видел рваные одежонки на вдовах, кросно во многих избах, на которых бабы, как бывало в старину, ткали холсты, много трудностей в жизни, но ведь их надо и сживать, а не снюхаваться с бандитами». Потом он вспомнил трех своих сыновей, погибших в Отечественную войну, и сразу же в виски ударила кровь. Ему стало жарко, душно, хотелось присесть в застенье возле чего-нибудь за плота, но он был человек гордый, гнущийся старик. Идти до конца как бы тяжело ему не было, так держать, вот так, прямо, стукая тростью, одолевая противную дрожь в коленях. Он чувствовал, что на лице проступили мелкие капельки пота, печет, где-то над головой чирикуют воробьи. Солнце играет на осколках битого стекла, лучистое ровно от земли протянулись к глазам сверкающие ресницы. Может, это его последний полдень, последние ресницы солнца, а что там дальше? Конец всегда неприятный и нежеланный. От него не уйдешь, жил долго, а еще бы, еще бы. Если бы он мог сейчас подняться по железным ступенькам на свой паровоз Су, почувствовать руками тепло рычагов парового котла, посмотреть на манометр и, высунув голову в знакомое окошечко, освежить лицо встречным ветром. Он всегда ездил на большом клапане на большой скорости, Пятьдесят лет водил поезда в гражданку, в отечественную, бывал в катастрофах, но никогда не отчаивался. Паровоз был его домом, там прошла его жизнь, от масленщика до машиниста. Его знали, уважали за суровость. Он был мужественным машинистом, он был коммунистом с основания первого марксистского кружка в депо станции Красноярск. Как-то обошлось так, что его ни разу не арестовала охранка, и не побывал он ни в тюрьме, ни на этапе. У других арест за арестом, а он все в стороне. Работал усердно, прилежно, нешумливо. Провокаторы не обращали на него внимания. А этот, пусть тянет сивой, не он главный. Отечественная война унесла у него трех сыновей, изничтожила под корень всю его кровь и силу. И вот теперь он доживал век свой со старухой в Белой Елане. Едва-едва Михайло дотянул до Молтатского мостика, как силы покинули его. Вдруг все стало багряно-пылающим, кто-то резко свистнул в ухо, так что ударило в затылок и под глази. Ему показалось, нет, он это почувствовал каждым мускулом, что он на паровозе, что надо, надо перевести рычаг с большого клапана на малый».